Глава 10. Битва у Королеса. И вновь по центру. Новые вершины чувственности. Наполненные поглощенной энергией звезды, солярные батареи взрывались чудовищной силой. Расцветавшие вспышки были заметны даже на фоне яркой короны Королеса. Огненные облака освобожденной мощи расплывались на тысячи километров, поглощая корабли, неосторожно подошедшие к батареям в поисках укрытия. Больше десяти сотен звездолетов Закладывали сложные маневры у самых границ экзосферы Королиса, и они складывались в запутанный танец, украшенный лучами энергетических пушек и сиянием двигателей торпед, пересекавших им путь. Наконец-то, вынужденные вступить в открытый бой, флотоводцы Диаспорекса сражались с яростью зверя, защищавшего своих детенышей в разрушенном логове. Тяжело вооруженные, хоть и древние на вид суда, образовывали защитные сферы вокруг батарей, пока легкие и быстрые корабли пытались нащупать слабые места в имперской блокаде и отыскать пути к спасению бесценного груза. Нескольким удалось прорваться, но большинство превратились в груды скрученных металлических обломков, попав под неустанный огонь канониров 52-й экспедиции. Тут и там вспыхивали плазменные цветки детонировавших реакторов, заполняя огнем обзорные экраны. Железный кулак возглавлял атаку легиона Мануса, могучим копьем пронзает центр обороны Диаспорекса, ведя непрерывную и меткую пальбу по врагу. Залпы сверхмощных батарей сминали броню предательских кораблей подобно ударам молота, и они погибали, испуская дух облаками замерзшего кислорода. Всплески термоядерного огня вздымались с поверхности Королеса, сопровождаемые радиоактивными облаками звездного вещества. Ярчайшие полосы смертоносного света, прорезающие зону сражения раз за разом, уносили в небытие все больше штурмовиков и бомбардировщиков. Они разрывались на части после детонации боекомплекта, плавились или потеряв в мгновение окоэкипаж, уничтоженные радиацией, устремлялись в никуда, неуправляемые и потерянные. В сражении едва не наступил перелом, когда корабль неизвестной расы открыл по имперскому флоту огонь из странного оружия, не имеющего аналогов в известной части галактики. Оно выбрасывало энергозаряды, проплавлявшие броню судов железных рук, и замыкающие системы управления огнем. Хуже того, они необъяснимым образом передавали контроль над артиллерией в руки Диаспорекса. В рядах 52-й экспедиции наступило замешательство, когда союзные корабли вдруг начали полить друг в друга. К счастью, Ферус Манус быстро нашел причину неразберихи, и по его приказу железный кулак взорвал неизвестный корабль торпедной атакой в ближнем бою. Он разлетелся на части почти мгновенно, поскольку торпеда железных рук Оснащенные замедлителями рванули лишь в самом его сердце, пробив с десяток переборок. Несмотря на все усилия одаренных плотоводцев противника, выстроивших прочные кордоны вокруг солярных батарей, их судьба уже была решена. Пойманная в простейшую ловушку упылающей каймы Королеса, демократичная, многорасовая конфедеративность Диаспорекса сыграла против него. Равноправные капитаны кораблей просто не успевали координировать усилия и вовремя реагировать на свирепые атаки железных рук ведомых единой волей Ферруса Мануса. Огненная Гала, опоясывающая звезду, стала последним, что видели в своей жизни тысячи людей-ксеносов Диаспорекса. Флот 52-й экспедиции рвал их в клочья ракетным и орудийным огнем, вымещая ярость, накопленную за месяцы бесплодной бесплотной охоты. Нагорели и корабли железных рук. Диаспорекс погибал, но делал это, не опуская голову и с честью достойное занесение в летописи. Ферум сражался в самой гуще битвы, И капитан Бальхан искупал в бою давнишнюю вину. Его судно, более маневренное, чем большинство кораблей Диаспорекса, на пару с Армориум Ферус обходило строй предателей с фланга, атакуя затем незащищенные тылы. Разрушительный огонь носовых батарей разбивал силовые установки обреченных врагов, а Армориум Ферус добивал беспомощные корабли торпедными залпами и высаживал на них абордажные команды. Но Диаспорекс не сдавался. Мало-помалу сопротивление врага перестало быть разрозненным. Предатели уже не сражались поодиночке. Огромный корабль, скрывавшийся в центре их построения и не затронутый перским огнем, повел их за собой в безумную контратаку. Это было странное судно, явно созданное руками человека, но испещенное то ли декоративными, то ли имеющими какое-то значение модулями явно чужого происхождения. Как раз в ту минуту, когда Ферус Манус заметил этот новый поворот в ходе битвы, Диаспорокс вновь показал клыки. Мощные, скоординированные волны бомбардировщиков повредили гордость Медузы и почти разрушили золотое сердце. Смелая высадка вражеских воинов на железную мечту была отражена с огромным трудом, хотя корабль потерял управление и болтался в пространстве после случайного попадания из орудий вражеского флагмана. Но самую тяжелую потерю имперский флот понес в тот момент, когда лучевой залп пробил реактивное ядро боевой баржи Металус, и она взорвалась со вспышкой, равной той, что возникло при детонации первой солярной батареи. Десятки расположенных вблизи от металлососудов оказались в ужасающей огненной ловушке. И когда смертоносное, горящее ярче звездного, атомное пламя свернулось, на их месте зияла лишь чернота космоса. Флотоводцы Диаспорекса не стали дожидаться приглашения, и окружив уцелевшие батареи, повели их к появившемуся просвету в имперской блокаде. Это был храбрый и рискованный шаг, и, похоже, перед Диаспорексом забрежил лучик надежды. По всему было видно, что у них есть, есть хороший шанс прорваться, спастись, увести запасы энергии, достаточные для того, чтобы навсегда оставить этот уголок галактики. Крупные корабли предателей уже выходили из кольца окружения, отрываясь от флота железных рук. Это была смелая попытка. Она почти спасла Диаспорекс. Почти. Залп гордости Императора и бесчисленное множество иных кораблей 28-й экспедиции, ждавших ключевого момента в битвы, перечеркнул ее.